Глава шестая. Проходит время, и мне уже кажется, что шутки шутит здесь он. Осторожно интересуюсь, нет ли у него еще воды. От жажды я ослабела и двигаюсь медленно. Я отдал тебе всю воду. Ох, но скоро мы ее где-нибудь раздобудем, правда? Может, завтра. Не могу и не хочу в это верить. Мы же в лесу. Вокруг все цветет, зеленеет, разрастается. Разве возможно, что здесь нет воды? Но спорить с ним глупо. Велика опасность, что он передумает и не отведет меня в рубию, если я начну действовать ему на нервы. Расскажи что-нибудь про страну. Вместо этого прошу я. Где она находится? Он тяжело вздыхает, явно не горя желанием со мной трепаться. Но все же начинает рассказ. Лиаскай — самая могущественная держава на западном континенте. И, поймав мой вопросительный взгляд, уточняет. Знаешь, что такое континент? И что планета круглая? И что ее большая часть покрыта морями и океанами? Утвердительно киваю. Звучит знакомо. Уже хорошо. Западный континент составляют восемь стран. Лиоскай не самая большая или густонаселенная из них. Но она управляет остальными. Королева правит всеми странами из столицы, Рубии. Что насчет контакта с моим миром? Осведомляюсь я, борясь с одышкой. Дорожка, по которой мы идем, больше смахивает на заросшую тропу, и я с трудом поспеваю за своим спутником. Он передергивает плечами. Не знаю. Спроси об этом между мирца. В смысле, когда встретишь кого-нибудь из них. Молча разглядываю его спину. На нем темное одеяние, вроде из того же материала, что и отданная мне накидка. Шерсть, лен или все вместе. Не скажу, что одежда выглядит как новенькая, но она в хорошем состоянии. Рубашка облегает широкие плечи. И закатанные рукава, Обрисовывают мускулистые руки. На шее кожаный ремешок с подвеской, очертания которой угадываются под рубашкой. На поясе сбоку, у бедра, какие-то инструменты. Через плечо перекинута легкая котомка, где он держит нож. Вот так и шагает он через лес. Словно каждую тропинку. Любую развилку и опасность распознает даже во сне. На первый взгляд. Он кажется беззаботным. Но чем дольше я наблюдаю за ним, тем лучше понимаю, насколько он собран. Ни единое движение не ускользает от него. Я только поворачиваю голову, заслышав шорох. А он уже убедился в его безвредности и теперь прислушивается к чему-то, что я еще не успела заметить. Что он позабыл в этом лесу? Расстояние между нами увеличивается, стискиваю зубы. И пробегаю пару шагов, нагоняя его. А когда мы будем в Рубии? Один я бы дошел за неделю, отвечает он. С тобой придется идти дольше. Дней десять, может, двенадцать. Я как-то не ожидала, что путешествие так затянется. Я разочарована. Сама того не желая, иду медленнее. Четырнадцать, если будешь идти прогулочным шагом. Взяв себя в руки. Стараюсь не отставать. И еще, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Пройдем ворота Рубии, а дальше ты сама по себе, что бы ни случилось. Идет. А что будем делать, если вернуться к убийцы? убийце Тут он резко останавливается, и я чуть не врезалась в него. Какие-какие убийцы? Ну, те мелкие монстры, которые меня на дерево загнали. Я окидываю себя взглядом. Джинсы, похожи на надела рук чокнутого дизайнера. Дыры вымочены кровью. Надо срочно придумать, чем промыть укусы, чтобы не заразиться какой-нибудь дрянью. Мой спутник поджимает губы. Пытается сдержать смех. Эй, они меня чуть не прикончили. Да, не вскарабкайся ты на могильную линею. Именно это они бы и сделали. Но они совершенно безобидны, если знаешь, как себя вести. С этими словами он отворачивается и идет дальше. И как же? Они посылают разведчика. Тот проверяет, кто ты – жертва или охотник. Стая ему верит. Какое счастье, что он ко мне спиной. Не видит моих красных щек. Да. Во время этой проверки я вела себя через чур дружелюбно. А как показать, что ты не жертва? Топнешь ногой? Разбегутся. Ну, или кричи: Кыш-кыш! Кыш-кыш? Все так просто? А можно еще вопрос? Он глубоко вдыхает. Плечи поднимаются, а затем опускаются на выдохе. Ты всегда так много треплешься. Знаешь, не лучшая идея. Мне неохота все две недели слушать твою болтовню. Почему-то я не ответила на его слова, только усмехнулась. Нет. Обычно я говорю мало. Мои друзья наоборот не считают меня болтливой, называют молчуней. Не помню, когда я вообще так много разговаривала с незнакомцем. И ведь я даже не знаю, как тебя зовут. Легкое движение плеч. Вот и весь ответ. Он смеялся. Алло, прием, слышишь меня? Я Майлин. Майлин Волш. Понял. Можешь звать меня мисс Волш. Усек. А у тебя есть имя? Могу назвать какое угодно, но правду не скажу. Но ведь мне нужно как-то к тебе обращаться. Выбери любое имя. Ты недавно назвала меня конченым придурком. Не подойдет? Бестолочь. Неуверенно бормочу я. Он не мог это расслышать. Но все же расслышал, потому что сказал «Тоже годится». «Какой же ты странный!» Вырвалось у меня. Плевать он хотел на мои слова. Усвой еще кое-что, если хочешь выжить. В Лиаскай очень мало людей, которым можно доверять. И я не из их числа.